Глава одиннадцатая. Укрощение строптивца. Нечего было думать, чтобы в темноте перевести верблюдов через ров на мостках. Не факт, что выдержат вес и высок риск свалиться в ров. Пришлось оставить гу с сыном присматривать за верблюдами, которые нашли чащу колючего кустарника в трехстах метрах от рва. Ту самую, в которой в засаде сидел рак со своим отрядом в ночь кровавой бойни. На всякий случай сказал Лару, чтобы выделил двоих воинов для защиты матери с сыном, но ну и чтобы приглядывали за ними. Гу предупредил, чтобы Канг не позволил верблюдам уйти обратно. Нел уже чувствовала себя сильнее, а может, ей кто-то из женщин помогал кормить грудью близняшек. Но за неделю она даже немного набрала вес. Миа сразу потащила меня в спальню, даже не дав поесть. Пока ел, раздумывал, где поместить верблюдов. Строить загон для такого большого количества было трудно. Оставлять без загона – боязно. Вдруг надумают уйти. Долго не мог уснуть, пытаясь найти решение. Но решение утром само пришло, и ожидало меня у дворца в лице Гу. «Макса, ты примешь в Русы моего сына?» – спросила меня женщина, едва увидев. Не успел я ответить, как она продолжила, приняв мое молчание за сомнение. Канк хороший. Он научит инка выполнять все твои указания, будет их охранять и заботиться о них. Если для инка построить рядом с длинной ямой большой загон, каждую ночь он будет пригонять их и запирать там, а днем будет с ними и будет учить их выполнять твои указания». Высказав необычайно длинную для себя речь, Гу замолчала. «Хорошо, Гу». Я приму твоего сына в племя русов. Но он должен сделать две вещи. Выучить язык и научить инков слушаться людей. А загон мы сделаем прямо рядом с Орвом. И копье, что я дал тебе, можешь отдать сыну. Вообще-то нет. Где Канг сейчас?» Спросил я просиявшую женщину. «У кустов. Вместе с инками». «Пошли, поговорим с ним». Я решил отложить завтрак, чтобы закрепить успех. Мальчик находился с верблюдами, которые спокойно отреагировали на наше приближение. Гу позвала сына, и вскоре он стоял передо мной, боясь поднять глаза. Высказав свои пожелания насчет языка и дрессировки верблюдов, я торжественно вручил мальчику копье, отметив, как радостным огнем вспыхнули его глаза. Еще раз повторив Гу, что скорейшее изучение языка – это задача номер один, отвел ее к хаду, чтобы мать относила еду своему сыну. Так еще один служащий был поставлен на государственное довольствование. Затем, вызвав Тиландера, вместе с Хадом снова пошли ко рву, где им поставил задачу – сделать широкие крепкие мостки с перилами, чтобы верблюды смело могли переходить ров и сразу рядом поставить просторный загон. На всю работу отводилось всего три дня. При необходимости дал разрешение привлечь к работе всех воинов Лара. Время поджимало. У меня горел срок полной разборки самолета и строительства чистокола вокруг дворца с пристройкой нескольких комнат. Все это надо было успеть, пока сушились доски для корабля. Также на носу было перевооружение армии из кожаных доспехов на железные. Этот вопрос тоже нельзя было затягивать. Тиландер уверил, что загоны мостки они успеют, и можно будет сразу приниматься за строительство чистокола и разбор самолета. Завтрак был из ячменной лепешки и горстки фиников с малиновым чаем. Разнообразие еды медленно, но верно начинало появляться на столе. Мясоеды-дикари все охотнее ели рыбу, и уже некоторые варили похлебку из чечевицы. Остальных сдерживали многолетние привычки и отсутствие посуды, способные выдержать открытый огонь. Лайтфуд и Рам встретили меня радостно, но каждый по-своему. Американец почтительным... «Рад вас видеть, сэр», а неандерталец — громкой отрыжкой и оскаленными зубами, что означало крайнюю степень радости. За неделю Зик постарался на славу. И угля, и руды было натаскано на минимум две плавки чугуна. Партия кокса лежала спекшимися плитами, а в дом не гудел огонь. «Не стали дожидаться вас, сэр. Вчера еще загрузили кокс и руду. С утра разожгли. Уже часа три так работает». отрапортовал американец и добавил, обращаясь к Раму. «Давай! Нужно поддать воздуха!» Беспрекословно, Рам начал накачивать мехами воздух. Теперь оба понимали друг друга с полуслова. Лайтфуд довольно сносно говорил по-русски, а Рам русский уже понимал отлично. «Сэр, благодарю вас, что с Гу ничего не случилось. Она просто на седьмом небе от счастья, что нашла сына. Ну что, Уильям, вот ты и стал отчимом». Пошутил я, и Лайтфуд заржал довольный. Рам не слышал разговор, но также осклабился за компанию. Уильям, ты будешь из этой порции ковать доспех по тому рисунку, что я тебе дал? Сэр, если позволите, я на минутку». Американец спешно пошел в сторону своей хижины и скрылся в ней. Через несколько минут появился, держа в руках предмет, который я опознал как доспех. Я не силен в классификации средневековых доспехов, поэтому схематически изобразил доспех, который прикрывает грудь и живот. У него были плечи, чтобы доспех не падал, и по два отверстия для ремней, чтобы затягивать их на спине по типу корсета. Первая пара отверстий располагалась в районе подмышек, не сковывая движений, а вторая — в районе поясницы. Уильяму и Раму удалось выковать доспех красивее, чем я его изобразил на листке. «Сэр, вы позволите?» Это опытный образец, но его никто не примерял. Это только ваше право надеть его первым, как полноправного хозяина всех этих земель». Получив разрешение, Уильям осторожно нацепил на меня доспех. Доспех висел на мне за счет наплечников, неплохо облегая всю фигуру спереди. Американец затянул веревки, продетые через отверстия под мышками. Теперь доспех сидел прочно, даже немного мешая дышать. Потом стянул вторые веревки на уровне поясницы. Ощущение было, словно я снова облачился в противоперегрузочный костюм. Небольшая скованность движений присутствовала, особенно при наклонах туловища и приседании. Жесткий металл царапал кожу, и если изнутри не наклеить мягкий материал или обработанную кожу, то будет сильное раздражение. В остальном доспех сидел как влитой. Сняв его, я вздохнул полной грудью, рассматривая толщину металла. Она была неравномерной. но в среднем держалось на уровне трех миллиметров. «Это пока опытный образец. Мы будем дорабатывать его!» Извиняющимся голосом произнес Лайтфуд, приняв мое молчание за недовольство. «Уильям, вы с Рамом сделали потрясающую вещь! Вы молодцы! Надо будет просто кое-какие моменты довести до ума и начинать производство! Я не ожидал такого качества за такой короткий срок! А как он выдержит стрелу или копье? Мы не проверяли, сэр!» «Так давай проверим прямо сейчас!» Я поставил доспех, прислонив его к печи. Три броска копья с бронзовым наконечником оставили лишь царапины и небольшие вмятины. Проверять лук не было смысла. Если не пробило копье, то стрелу выдержит так же. Тем более, что лучников мы не встречали, а копья были с каменными наконечниками. Сделав ряд предложений, я оставил Кузнецов заниматься своим делом. Загон и широкие мостки Тиландер сделал, как и обещал, за четыре дня. Когда солнце клонилось к закату, Канг стал вести первого верблюда по мосткам. Тот вначале немного упирался, испуганно кося глазами вниз, но все равно позволил себя перевести через ров. Стадо последовало за вожаком сразу в загон. Эти мостки открывались внутрь него. Верблюда успокоились и принялись за еду, ощипывая травку и пробуя солому, которой у нас было очень много. «Сэр, вы довольны?» Тиландер стоял рядом, любуясь загоном и мостками. «Да, Герман, все очень надежно и быстро сделано. Теперь очередь за чистоколом и больше не буду тебя отвлекать». «Без проблем, сэр. Все равно больше здесь нечего делать. А работа позволяет не думать о доме и держит в тонусе». «Насчет дома, Герман». Как только проверим мореходность нашего судна и убедимся, что оно выдержит переход через Атлантику, мы сделаем попытку вернуться. Благодарю вас, сэр». Тиландер попрощался и стал объяснять задачу своей бригаде лесорубов. Форма будущей крепости была проста. Квадрат, в одну из сторон которого встроен уже существующий дворец. Кроме того, планировались башенки по углам, чтобы можно было обстреливать нападающих, если возникнет такая ситуация. Для частокола старались рубить не строевой лес, В ход пошли даже толстые ветви ранее срубленных деревьев для корабля. Колья вкапывались на глубину полметра, связывались между собой веревками и небольшими железными скобами из низкокачественного железа. Такое низкокачественное железо было у кузнецов. В основном это перекаленное или недокаленное вследствие несовершенства технологии. Работа продвигалась довольно быстро. За день мы успевали сделать 50 метров чистокола. С учетом всех сторон квадрата надо было сделать чистокол почти на 400 метров. Небольшую задержку вызвали ворота, потому что у нас не было петель. Но Тиландер, покопавшись во внутренностях самолета, нашел такие петли и после некоторых мучений смог их приладить. Башенки вначале планировались невысокие для одного-двух стрелков, но в процессе строительства этот момент я пересмотрел. Теперь башенки были двухъярусные, и одновременно там могли находиться шесть-восемь лучников. Когда первая башня была готова, я поднялся на верхний ярус. Обзор открывался отличный. Правда, несколько палем закрывали небольшой сектор обстрела. Но подобраться без риска к чистоколу не было возможности. При высоте кольев около трех метров такую преграду сходу не преодолеть. А приставные лестницы дикари вряд ли догадаются сделать. Внутри крепости или детинца... Оказывались все три погреба, полные припасов, но не было источника воды. До ручья было всего 100 метров. Но если враг захватит поселение, поход за водой может стать серьезной проблемой. Других вариантов не было. Пришлось ставить людей копать колодец. Вода в этом месте появилась лишь на глубине трех метров. Стенки колодца выложили из камня, скрепляя их глиной и вдавливая в грунт. Затем сделали сруб, и я законсервировал его. Теперь мой дворец превратился в крепость. Только одна сторона, обращенная в сторону степи, была относительно незащищенной. Три окна выходили на южную сторону предполагаемого прихода врагов и были слишком большими. Человек мог пролезть спокойно. Их пришлось уменьшить, оставив небольшие бойницы. Южная сторона дворца оказалась снаружи частокола, который примыкал к его торцам. Но сам дворец... сложенный из полуметровых в диаметре бревен, был куда более серьезным препятствием, нежели частокол. Ворота я сделал выходящими на запад, так как большая часть плажа располагалась западнее меня. Только хижины воительниц Мии были юго-восточнее крепости. Еще с момента, как сюда прибыли, рыжеволосые кичились своим расположением вблизи моей резиденции. Вспомнив одного из диктаторов с моей земли, решил сделать их личной гвардией. чтобы в случае дальнейших контактов с дружественными племенами вносить сумятицу в умы дикарей. Мие эта идея понравилась. А когда я сказал, что первая партия доспехов будет сделана для ее воительниц, ее радость перешла в неудержимый сексуальный голод. А взглядом, что на меня кидала Нелл, после того, как мы с Мией закончили, понял, что ее организм полностью восстановился, и в ближайшие дни придется устраивать марафон и с ней. После обеда решил проведать Канка и верблюдов. Позвав с собой Лара, Бара и Рага, перешли ров и нашли верблюдов в кустарнике, которые они обгладывали. Мальчик вскочил при нашем появлении. Он еще не привык к нам и немного побаивался. Я потрепал его по курчавой голове и осторожно подошел к верблюду. Не переставая жевать, размалывая веточки кустарника, вожак скосил глаз в мою сторону. Дотронулся до его шеи и почесал за ухом. Пришлось встать на носки. Когда разомлевший верблюд опустил голову еще ниже, легонько стукнул его ногой по коленному суставу с задней стороны. Это я видел все у того же фотографа-калмыка. После второй попытки вожак подогнул колени и улегся на траву, продолжая жевать. У меня был дикий соблазн вскарабкаться на него. Но пришлось сдержать себя, так как не было уздечки. А я понятия не имел, как его остановить. и заставить лечь, находясь верхом. Я похлопал вожака по груди, интуитивно чувствуя, что это правильно, и он грузно поднялся. На все мои манипуляции даже Канг смотрел с восхищением. Следующие несколько дней мы приходили к верблюдам регулярно. Я приносил им ячменные лепешки и кормил с рук уже не только вожака, но и других. Мои ближайшие соратники тоже смелели, касаясь верблюдов руками, даже пробовали покормить. Те, в свою очередь, перестали обращать на нас внимание и спокойно занимались своим делом, словно люди — это интерьер природы. Так продолжалось около двух недель, пока один раз я не принес уздечку для Канка. Пора было объезжать верблюдов. Взял с собой Гу, чтобы она переводила сыну. Вначале мальчик не мог понять, чего от него хотят. В его голове не укладывалась возможность ездить на животных. Уздечка была простой. Металлические удила вдевались в рот, два ремешка охватывали верх и низ морды, от них тянулись поводья. Немного нервничая, что было видно по дрожанию рук, Канг одел уздечку, верблюд пару раз мотнул головой, но особо не встревожился. Теперь был мой выход. Была вначале мысль, чтобы Канг объездил, но не хотел рисковать парнем, которого Гу нашла через пять месяцев. Вожак спокойно лежал, пережевывая пищу. Мне пришлось однажды кататься на верблюде, но это был ручной двугорбый. С некоторым страхом взобрался на верблюда, который вздрогнул и начал подниматься без команды. Едва не скатился на шею к вожаку, когда он выпрямил задние ноги. Потом чуть не свалился ему под хвост, когда он выпрямил передние. Только я успел взять поводья нормально в руки, как верблюд прыжками понесся в степь. Напрасно я натягивал повозья, стараясь образумить животное. Верблюд не обращал никакого внимания ни на поводья, ни на мои крики. Одной рукой держа поводья, вцепившись второй в шерсть животного, я орал матом, требуя немедленно высадить меня на ближайшие остановки. Но упрямый верблюд точно не понимал русского языка, иначе он бы устыдился, узнав, кто его родители и что с ним надо сделать. Полчаса спустя мы достигли оазиса, где, немного успокоившись, верблюд стал пить воду. Я соскользнул с него, радуясь, что смог удержаться. «Тупая тварь!» Бросив поводья, я зашагал в обратном направлении. «Мне идти не меньше пяти часов, а у меня с собой нет никакого оружия!» Недовольное фырканье верблюда я услышал минут десять спустя. Отставая метров на тридцать, он шел за мной. Поводья волочились по сухой земле, поднимая облачко пыли. «Хочешь домой, тупая скотина?» Я направился к нему, ожидая, что верблюд убежит. но он стоял неподвижно. Подобрав поводья, стукнул по ноге. Переваливаясь, словно корабль при лобовой качке, животное легло на землю. Лезть на верблюда второй раз было сумасшествием, но я полез. Похоже, здравый смысл в тот день не дружил со мной. Верблюд снова рванул, но на этот раз по направлению к плажу. Правда, второй рывок оказался скоротечным, и уже через пять минут животное замедлило бег, затем окончательно перейдя на шаг. За несколько километров до рва встретил Лара и Бара, бежавших трусцой на мои поиски. Махнув им рукой, что все в порядке, продолжил путь, молясь, чтобы верблюду не пришло в голову показать свой характер. Еще через минут сорок я, победно восседая на верблюде, приблизился к стаду, которое словно и не заметило исчезновения вожака. Канг так и стоял с разинутым ртом. Находясь среди животных пять месяцев, ему в голову не пришла идея, что их можно использовать для передвижения. Через два часа новая легенда о великом духе Макса облетела весь плаш, обрастая подробностями. «Очередная история в копилку моего небесного происхождения, которая так легко укоренилась среди простодушных дикарей».